Глава 12. Зубья. Вход в сектор Мбека де Аквила. Индекс безопасности – 0,1. Класс звезды – желто-оранжевая. Забавное название у сектора на итальянском. Правда, вот звездный атлас не допускает другие символы. Но если по-человечески, то клюв орла. Почему? Кто бы знал. Сектор находился на краю красивой облачной туманности, и отсюда открывался великолепный вид. И тем вдвойне забавнее смотреть, что местную планету, официально названную Аквил, почти все местные зовут Зубья. Добирались мы сюда почти трое суток, отчасти из-за сократившейся дальности прыжка а еще потому, что хотели максимально улучшить состояние кораблей, чтобы не казаться легкой добычей или слабыми. Буксиром управляла Анна, что меня откровенно беспокоило. Но дистанционное управление было сомнительным вариантом. «Много тут кораблей», — проворчал шериф, летящий около нас. Я взглянул на сканеры — Действительно, есть и патрульная и логистика между планетарными базами и мелкими хабами. Многие корабли не транслировали свой идентификатор, и мы были среди таких. Вместе с тем, радовало, что корповских нет. Однако за нами тут же пристроился рейдер и вышел на связь сразу со всеми тремя, только голосом. Замедлитесь и отвечайте на вопросы, чьи будете. Мы починились, сбросив скорость. Пока все нормально. Тем не менее, три летящих вместе корабля привлекают внимание. А разделяться рискованно. Обычный наемный корпус. Мы сами по себе. И что делаете у нас? Детали закупить. Продать побитый корабль. Бен, передай нашему собеседнику идентификатор. Лично ему пусть знает, что мы не их корабль подбили. а, -а, -а. Понимающим тоном протянул патрульный. «Ну, летите, только имейте в виду. Боссы не любят стрельбу в их владениях. У нас тут сектор свободный, но сражаться около планеты запрещено. И корпусских крыс не трогайте. Они дерганы. Вы поняли, каких именно? Анна, судя по всему, успела вырубить микрофон, прежде чем заржать. «Даже не думали. А что, они тут ловят кого-то?» «Да просто ошиваются. Пусть попробуют, мы их быстро в лом превратим». Собеседник гордо хмыкнул и отключился. «Нагло ничего не скажешь. И, конечно, в эту дуру могут прислать флот и всех разогнать. Но будут ли это делать? Сейчас точно нет. Да и потом вряд ли. Порой такие отстойники даже полезны. Можно репутацию подправить, устроив рейд». Понятно, где ловить всяких ублюдков. Или незаметно провернуть кое-что, противоречащее собственным законам и правилам. А уничтожишь такое место, появится новое. Может быть, на месте ранее мирной лагуны. Космос слишком велик и полнится конфликтами. То, что Корповские корабли курсируют у Омеги, было слишком очевидно. А приближаться к ним, ох, как не хотелось. Лунь наверняка отчитались о произошедшем, поэтому первым делом я отделился от них. Мы вышли на орбите третьей планеты по другую сторону от станции, хотя даже здесь, вдалеке, засекли подозрительный фрегат. Впрочем, частично поломанная система маскировка изменила силуэт Банши. Мирок явно скверный. Атмосфера вроде голубая, облачка, на Земле есть парочка больших луж. Но в основном мир серо-оранжевый. Почти мертвый и крайне гористый, за что и получил название. И даже с орбиты были видны черные облака от извергающихся вулканов и область с огромными лавовыми озерами. Очень экзотическая планета, при этом с видом на шикарную туманность. Подключившись к внутренней сети, я быстро нашел то, что нам нужно. «Ты уверен, что это подходящая организация?» Спросил севший за другую консоль Борис. «Может, кого-то помельче выбрать?» «Самое оно! От них прямо пахнет плотным контактом с местной мафией. Мы люди со стороны, а они слишком могущественны». «Да, слабаков они могут кинуть». Но мы будем выглядеть вполне серьезно. Те, кто во всех чужих сразу пушками тыкают, не сидят на планетах. Клиенты им нужны, все почти наверняка пройдет нормально. «Почти?» — осведомилась София. «У вас большие ожидания от сектора с индексом в одну десятую? Мы, кстати, можем попробовать и информацию купить у местных. Вдруг знают что-то про дредноут. Обязательно попробуем!» Сразу оживился Тимур. «Сделаешь все, что нужно?» «Разумеется. А пока надо договориться. Я передал информацию Анне с шерифом. Сейчас они стыковались. Боюсь, корсар посадку на планету может не осилить. Да и вообще лучше быть одним кораблем. Так меньше шанс, что опознают». На экране появилась миловидная рыжая девушка в строгом костюме. «Добрый день. Вы позвонили в аукцион кораблей «Джонсона», одного из ведущих продавцов кораблей «Зубьев». Чем мы можем вам помочь?» «Хочу продать два корабля в разном состоянии, напрямую вам, и купить некоторые детали. Понадобится оценщик». «Поняла вас. Можете начать снижение». «А разрешение на посадку от диспетчерской?» – опешил Тимур. Девушка его не видела, но услышала. «Все в порядке. Мы имеем право предоставлять посадку на нашей территории и выделять коридор». Я лишь хмыкнул, пока все идет хорошо. Мы неспешно начали снижение, готовые, если что, развернуться и попытаться удрать. Рисковали, конечно, но сочли, что этот вариант лучше. Спускались мы к выровненному плоскогорью. На огромной площадке рядами стояли разнообразные корабли, а в стороне имелись ангары для ремонта. Припаркованные же в основном из небоевых. «Знаешь, я вспомнил одну твою фразу», — обратился я к Ани. «Продукт жизнедеятельности техноманта-некрофила. Вот как думаешь?» «Та пузатая серо-зеленая громадина с двумя гондолами на крылышках вообще летает или чисто для массовки, чтобы парковка пустой не выглядела?» «Пятьдесят на пятьдесят», — сразу поняла Анна. «Либо да, либо нет», — хохотнула Кристина. «Модель... Да, это антиквариат. Если в базе данных не ошибка, то ему 150 лет минимум. Модель Serenity когда когда-то крутым кораблем считался. Прыгущим и надежным». «Точно не кивнул я. «Хотя клиентам, небось, впаривают, какая это надежная машинка». Большинство кораблей были грубо отремонтированными, на них не тратили много времени. Подозреваю, нормальные просто стоят не здесь, а вместе понадежнее, но наши почти наверняка купят. Нет, серьезно вижу нечто боевое класса С, которое моя база данных вообще не опознает. Или что-то очень мелкосерийное, или вовсе собрали как попало из хлама. Впрочем, плевать. Вид с нашей позиции открывался интересный. Вокруг простирались скалистые горы почти без зелени. На широкой горной гряде чуть дальше расположился стальной исполин, похожий на гигантскую пушку, сильно ржавый и частично разобранный. Кристина зевнула и потянулась. Атмосферный регулятор еще действует. По-моему, сюда грузили какое-то списанное старье. В округе воздух отличный, немного перенасыщен кислородом, а вот в отдаленных районах много вредных примесей. Да и этот наверняка часто ломается и останавливается. При том, что биосферы толком нет, и завоз воды сопряжен с трудностями, не скоро эта планета станет действительно живой. Я «Наденут тяжелый скафандр?» — спросил Тимур. «Даже не думай, не так поймут. У тебя-то остался трофейный от наемников». Пираты покусились на универсальные скафы ученых, которые мы забрали с Нострома. Выглядел он дорогим и новым. Что-то пираты, видимо, сразу растащили по своим норам. Как, например, мой любимый игольник. Даже жаль, уж по нему скучать буду». Зато весь груз трофеев с планеты старших спас Тимур. И мой сейф в каюте вскрыть не успели, хотя там всего лишь ядро компьютера, разбившуюся Марей. Мы оба приземлились на площадку у ремонтных ангаров неподалеку от небольшого пятиэтажного административного здания. Измотанная Кристина едва не спала на кресле. «За главных пока остались София и Борис. Тимур же для солидности шел со мной в полной выкладке со шлямом. Я же ограничился скафом и хорошим импульсным пистолетом. Когда мы сошли с апорели, ощутив легкость от 90% гравитации, к нам уже приближалось двое мужчин». Один высокий, тощий, в комбинезоне, обвешенный оборудованием. Другой пониже, более накачанный и оружии. Он с явным скепсисом смотрел на то, как буксир отпустил Корсара, которому пришлось кустарно приваривать одно шасси и приземляется еще чуть дальше. — Скажи, что это тот корабль вы оставляете себе, — сказал главный, продолжая указывать взглядом на наш трофей. «Увы, как раз от него мы хотим избавиться». Я протянул руку без перчатки с кафа. «Зови меня Эрик». Слишком нагло представляться, как Шарт рискованно, но и использовать другие имена смысла не вижу. «Ричард Джонсон». Он ответил на рукопожатие. «Такие повреждения удобнее ремонтировать в космосе. Лучше бы на Омегу отвез. Мне на планете больше нравится». «А если что, вон и транспорт для доставки есть. На самом деле корабль вполне на ходу, и на нем полно ценного оборудования. А у твоей компании, несомненно, есть ангар и на орбитальной станции». Он внимательно смотрел на меня. «Конечно, к таким гостям вышел не просто работник, а лично босс этого предприятия, раз уж оно зарегистрировано именно на поверхности». «Есть, хотя за некоторые неудобства придется заплатить вам». «О, уверен, мы договоримся. Наверняка хорошие боевые корабли сейчас в ходу. А уж подлатать этот не так сложно. Броню помяли, но состояние сносное. Буксир вовсе в отличном состоянии. Что же...» «Джон, проводи диагностику. Оцени состояние кораблей. Кстати, откуда они?» «Пираты напали. Пожал я плечами. С буксиром? Но ведь они как-то планировали эвакуировать мою малышку», — улыбнулся я. «Правда, тоже немного задели. У вас здесь случаем деталей топливнозаборника не найдется?» Я глянул на баньши, по которому справа снизу хорошенько прошлись мощными импульсниками полностью сломав те самые устройства, что отвечают за забор разряженного раскаленного газа из верхних слоев атмосферы звезд. Начал с простого и безобидного, чтобы прощупывать почву на тему закупки деталей. «Эрик, у нас здесь магазин кораблей, а не рынок или ремонтный док. Все детали только для внутреннего использования. Мы не покупаем корабли на разборку». Однако я подскажу, несомненно, надежного поставщика. За высоким и тощим корабельным инженером, который не проронил ни слова, вышли еще несколько и двинулись к шерифу. Хотя я заметил, как они бросают взгляды на верхний этаж административного здания, где засели бойцы. Ну, это ожидаемо. Безопасность в таком месте обеспечивается исключительно пушками». А шериф пусть и без шлема, зато в скафе Атланта выглядел так, как будто собрался на войну. Конечно, всю символику он закрасил, но броня выглядела грозно. Кажется, он снова влюбился в настоящую боевую технику. Да. Тимур остался около Банши. С боссом прошел я один прямо в его кабинет, где бы начали с обсуждения общих деталей сделки и условий. Работали дельцы по двум схемам. Я через них, как гаранта, выставляю корабль на аукцион и отдаю 25% от стоимости продажи. Либо продаю им просто по договорной цене. В случае с побитым кораблем поддержки доступен только второй вариант. Но я и с буксиром решил не тянуть, ожидая покупателя. Куш мы сорвали хороший, но лучше не жадничать, стараясь выбить больше, теряя время. Ричард развалился в кресле из искусственной кожи и задумался, смотря на предварительные оценки, еще на основе переданных нами данных о состоянии кораблей. «Я спокойно попивал чай, подданный той самой рыжей секретаршей, и лениво осматривал типичный кабинет мелкого корпората с неразвитой планеты. Впрочем, обставились все со вкусом, и, похоже, справа от меня, под потолком, люк Турелли. Хм... Давайте подождем проверки правильности вашей оценки и перейдем к деталям. С сожалением напоминаю, что корабли экзокора в «Туманности Орла» не в ходу. Мне не нужно ничего особого для этой корпы. Пару стандартных деталей, единственное что, они должны быть высокого качества. И новая пушка не помешает, конечно. Пулемет мне отломали чисто. Даже кусок турельного подвеса остался. Вот только под патронов из спрятанной боеукладки там специфичный. Ни одно орудие с «Корсара» не подошло». И раз я тут уже с кем-то имею контакт, и если они не попытаются меня обмануть, буду только рад и дальше работать с ними. Больше ничего не нужно, припасы, ракеты. Не помешают и тоже хорошие. А еще хотел бы воспользоваться услугами торговца информацией», — улыбнулся я, спокойно встречая цепкий взгляд темных глаз. Он не задавал вопроса, откуда я такой вылез. Подозревал ли в том, что я с ВКС? Вряд ли. Скорее думал, не из вражеской ли я группировки или просто кто-то, избежавший чрезмерного контроля от корпы. А платить чем будете? Парад или только старые валюты? Только старые. И принимать буду тоже только в них. Ричард просто кивнул, задумавшись. Увы, Кошелек уже наверняка был заблокирован, ведь достаточно было проверить, что мы перечисляли Шону с него за ремонт. Второго перевода так и не сделали. Но Корпы наверняка все обнаружили. Мы не пытались залогиниться в тот кошелек из местной сети. Это наверняка отследят. Что же, не все их примут в нынешней обстановке. У меня есть на примете один поставщик. У него точно найдутся хорошие детали. Он бывает несговорчив и для чужаков заламывают неадекватные цены. Но скажите, что вы от Ричарда. И в последнее время его посуд. Я вскинул брови. Что он имел в виду, я прекрасно понял. Кто-то следит за его клиентами и им самим пытается вставить палки в колеса. Могут попытаться отпугнуть кого-то или убить. А кто, если не секрет? Скорее всего,. «Конкуренты. Зубья. Место опасное. А он как раз занимается разбором кораблей, сидит на настоящих богатствах. Хочешь, чтобы мы между делом их перестреляли, если нападут?» «Это уже сугубо твое решение», — пожал плечами собеседник. «Но я был бы рад. Может, даже помог бы с доставкой. Вы же корабль не собираетесь переставлять в космопорт?» Может, и переставим. Или вообще куда-нибудь в горы уведу. Твое дело. Но там вашу безопасность никто гарантировать не будет. А вопросы у нас задавать не привыкли. Там кого угодно принимают. Я не стал ничего отвечать и просто записал адрес наводки. Вдруг и правда все нужное в годном качестве найдем. Желательно, не задерживаясь в этой дыре и одного лишнего часа. Вскоре пришла окончательная оценка состояния кораблей и начался жаркий спор насчет стоимости. Это был скорее приятный бонус, но я не только не хотел разбрасываться деньгами, но и отдавать слишком легко было бы подозрительно. Если человек так делает, то либо дурак, либо богач. Или хочет избавиться от предмета побыстрее на любых условиях. Поводов торопиться вроде не было, а показаться более щедрым не хотелось. Так что торговались мы долго. Буксир для кораблей класса S, на котором установлен rst 3 Сколько у вас таких? Да еще в почти идеальном состоянии с турелью. А на «Рейдере» отличный комплекс оборудования. Реактор, конденсаторы и щитовые системы. До чего только его пушки стоят. Там новенький скорострельный Ирейл-ган И не какой-то поддельный хлам, а оригинал с сертификатом. Мои аргументы Ричард принимал, но давил на другое. И сколько времени он будет занимать мой док? Нужно демонтировать весь борт, спиливать обломки и наращивать новые конструкции. Весь модуль трюма уничтожен. Четверть поверхности брони на демонтаж, и еще 10% так или иначе повреждены. У меня хорошие ремонтники, и я им достойно плачу. К тому же корабль «Орионский» — тоже головная боль с деталями. Но 28 миллионов за них — это неприлично мало. Давай хотя бы 32. Я понимал, что, во-первых, стоимость покупки дельцом будет сильно заниженной, во-вторых, это черный рынок, в-третьих, фронтир, где немного иные понятия об экономике и цен на вторички. Но я все равно рассчитывал на куда больше. Пусть боевой корабль такой раздолбанный, там полно дорогих ценных компонентов. Эрик, напоминаю, что я не спрашиваю, откуда они у вас взялись. Их еще регистрировать заново как положено, перебивать номера. А это все ха, затраты. Не заливай. Это у вас на поток поставлено. Уже завтра это будут новые корабли, даже с какой-то историей перемещений. Еще и корпораты постоянно нос суют и недовольны каждой сделкой, не через их валюту, упорствовал Ричард. И на буксире требуется провести обслуживание и заменить точку Отто. Но так и быть, 29. Торг продолжался, сошлись на 30. Все же буксир с РСТ-3, когда у большинства здесь еще РСТ-2, то есть ползущие над световой после прыжка, а это нынче большой риск, да и маршевы у него почти в идеальном состоянии, не изношенные. «Я был, мягко говоря, не слишком доволен местными расценками. Если бы я продавал их в пузыре официально, как захваченные трофеи из пиратов, то получил бы куда больше, даже при том, что Корсару действительно много времени придется провести в доке». Единственное, что выбил сверху, это заправку Баньши прямо сейчас бесплатно и возможность использовать его транспорт, чтобы доставить детали от продавца к месту, где мы остановимся. Вот Ричард выглядел победителем, переигравшим меня. Никогда я не любил слишком много торговаться. Наверное, надо было с собой кого-то из Марцинкевича взять или Анну. Однако у нас и позиция слабовата. Ричард понял, что я предпочту не возить корабль туда-сюда между разными людьми. Сделку совершили на месте. Я достал защищенный кошелек, на который перевели оговоренную сумму. Шериф и Анна передали трофейные корабли в полное распоряжение местных работников. «Выглядишь еще более уставшим, чем после долгой перестрелки», — усмехнулась Анна, увидев меня. «Планы есть?» «Ага». «Сейчас заправимся и отлетим подальше. А после двинем в местный город. Сможешь починить систему наводки рельсы? «Вряд ли. Там нужно многое разбирать, чтобы подлезть. Жаль, авангард еще не собрала. Когда возможные проблемы на корабле мы исправили, Анна принялась за начатое. Более того, отремонтировала валяющийся на одном из складов мой старый гравибайк деталями СТРП ученых которые мы утащили еще с Нострома. Мы поднялись с посадочной площадки и на малой высоте полетели глубже в горы, постоянно меняя направление и присматриваясь, не следят ли за нами. В итоге приземлились в, кажется, совсем дикой низине, с желтым сернистым озером поблизости и какое-то время осматривались при помощи дрона. «Вроде как все было нормально». Недовольно ворчащего шерифа опять оставили за главного пилота. А выдвигались мы с Анной и Тимур с Борисом. Причем именно пожилой ученый взял тяжелый скаф. Они нас прикроют. В багажнике гравибайков мы добавили дополнительные аккумуляторы. Мой старый выглядел не ахти как. Но, по словам Анны, она привела его в отличное состояние. Мы погрузились, пусть много тяжелых пушек с собой не брали, но были готовы обороняться. К городу двинулись окольным путем, чтобы не выдать место посадки Банши, и держались низко, проносясь между почти мертвых каменных стен. Когда-то тектоническая активность этой планеты была чрезвычайно высокой, да и сейчас здесь регулярно трясет. Внезапно закричал Борис, который немного вырвался вперед. Эрик, маневр уклонения, срочно вниз!